Глава 6 На следующий день, в субботу, 2 июня, Майлз ровно в четыре приехал на вокзал Ватерлоу, откуда много суббот назад, в начале войны, он отправился в б о р н е м у т Вокзал со своей полукруглой почерневшей крышей, с еще сохранившимися кое-где после бомбежек стеклами, как всегда был наполнен звонким и благожелательным женским голосом, сообщавшим по радио, к какому перрону следует торопиться. Почему-то едва этот голос начинает сообщать то, что вам надо услышать, и г о т отчас заглушают свист пара или пронзительные гудки локомотива. Потоки пассажиров, в основном военных в форме цвета хаки и гражданских в уныло одинаковых костюмах, обтекали ряды скамей и книжных киосков, смешивались и снова расходились в разные стороны, повинуясь указаниям крымкоголосой распорядительницы. Теперь м а й с х е м м о н д был настроен отнюдь неблагодушно. Остановившись под часами и поставив на пол чемодан, он никого и ничего не замечал вокруг. «Какого черта надо было так поступать?» спрашивал он себя. «Что скажет Марион? Что скажет Стив?» «Ибо если на планете кто-либо и обладает здравым смыслом, так это только его сестра и ее жених». Ему хотелось их увидеть. Марион, конечно, тащит ворох пакетов, а Стив дымит трубкой. «Марион Хэммонд». На шесть или семь лет младше Майлза была хорошенькой, полноватой молодой женщиной, такой же, как брат темноволосый, но, если говорить о характере, несравнимо более практичной. Она очень любила Майлза и вечно его опекала, ибо, так она искренне полагала, хотя вслух не говорила, он умственно еще не вполне сформировался. Марион очень гордилась братом, который пишет такие толстые книги, хотя и признавалась, что ничего в них не смыслит. Но ведь книги ничего не имеют общего с серьезными жизненными проблемами. И поскольку он время от времени должен был с этим соглашаться, она, возможно, была права. Марион неожиданно появилась перед братом в гулкой атмосфере вокзала Ватерлоу. Несмотря на трудные времена, она была превосходно одета благодаря своей убежденности в том, что н о в о е это хорошо перешитые старые. Ее ясные глаза под прямыми темными ресницами светились с довольством, и вся она горела энтузиазмом и желанием помочь Майлзу как следует устроиться в их новом доме. «Однако, Майлз, — сказала сестра, — взгляни-ка на часы. Сейчас только десять минут пятого. Я знаю. Но, дорогой, ведь поезд отходит лишь в половине шестого. Даже если ты хотел нас увидеть пораньше и просил занять места, мы приехали слишком рано, тебе не кажется?» В этот миг пытливый сестринский взгляд ловил странные выражения его лица майлз что с тобой ты не болен нет нет и нет тогда в чем дело просто мне надо поговорить с вами о б о и м и сказал майлз давайте найдем подходящее место стивен куртис вынул трубку изо рта оо произнес он на вид ему было за тридцать он явно начинал л ы с е т ь что похоже не очень его радовало но зато был прекрасно сложен и восхитительно невозмутим Рыжие усы придавали ему сходство с пилотом королевских воздушных сил, хотя в действительности он служил в Министерстве информации, и если кто-либо позволял себе подшучивать над этим учреждением, по-детски обижался. Он познакомился с м а р и о н два года назад, после того, как был ранен и демобилизован. У них было полное взаимопонимание. Стивен стоял перед Майлзом и с интересом взирал на своего будущего Шурина из-под полей мягкой Панамы. — Ну и? — спросил он. На вокзале Ватерлоу, над о д 11-й платформой, если преодолеть два пролета крутой лестницы, есть уютный ресторанчик. Майлз взял свой чемодан и повел их туда. Для начала он заказал чай с пирожными, и все уселись за стол у окна в полупустом, отделанном под мореный дуб зале. Есть одна женщина, ее зовут ф е й с е т т е н Она шесть лет назад была замешана в деле об убийстве во Франции. Люди вменяли ей в и н у какие-то действия, не знаю какие, но взбаламутившие местное население. Майлз перевел дух. Я подписал с ней контракт на каталогизацию моих книг в Грейвуде. Воцарилось долгое молчание. Марион и Стивен глядели на него. Стивен вынул трубку изо рта. «Зачем — Зачем? — спросил он. — Не знаю, — чистосердечно ответил Майлз. — Я не хотел впутываться в это дело. Твердо решил ей сказать, что вакантное место занято, но всю ночь не мог заснуть, мерещилось ее лицо. — Когда ты с ней познакомился? Вчера вечером? — Нет, сегодня утром. Стивен бережно положил свою трубку на стол и кончиком пальца слегка качнул ее направо, потом налево. — Я не совсем... — начал он. — О, Майлз! — перебила его Марион. — Что все это значит? — Постараюсь вам объяснить. Майлз словно раздумывал слух. ф е й с е т т е н по профессии библиотекарь. Вот почему Барбара Моррол и этот старый гусь р и г о н е то сильно удивились, не то переполошились, когда я сказал им там, в клубе убийств, что получил наследство библиотеку и ищу библиотекаря. Но Барбара оказалась хитрее профессора. Она сообразила, если при нынешней нехватке профессионалов я обращусь в агентство, и если Фейсеттен ищет как раз такую работу, то можно поставить двадцать против одного, что мне порекомендует именно Фэй». «Да, Барбара попала в точку». Майлс постучал пальцами по столу. Стивен снял свою белую шляпу, обнажив голову, покрытую редкими светлыми волосами, и с серьезным озабоченным видом собрался основательно разобраться в ситуации. «Начнем по порядку», — сказал он. «Вчера утром, в пятницу, ты приехал в Лондон искать библиотекаря». — Самое интересное, — Стив, — прервала его Марион, — что Майлз был приглашен на ужин в так называемый клуб убийств. — Там я впервые услышал о ф е й с е т т о н и увидел ее фото, — сказал Майлз. — Я не сумасшедший, и ничего в этом нет сверхъестественного. — Познакомился я с ней позже, — Марион улыбнулась. — И она успела рассказать тебе такую д у ш е щ и п а т е л ь н у ю историю, что ты чуть не расплакался и, как всегда, разжалобился. — Ничего подобного. Во-первых, она не знала, что я о ней уже кое-что слышал. Во-вторых, мы разговаривали не слишком долго в в е с т и б ю л ь Беркли. — Ну, хорошо, Майлз. — Она молода? — Да, довольно-таки молода. — Привлекательна? — В какой-то мере. Но не это меня заинтересовало. А что же, Майлз? — Ее личность, ее суть. Майлз беспомощно пожал плечами. — Сейчас не время вдаваться в подробности. — д Главное то, что я пригласил ее на работу, и она поедет сегодня вместе с нами. Я счел нужно предупредить вас». Майлз откинулся назад в кресле и с облегчением вздохнул, когда явилась официантка и стала расставлять на столе тарелки и чашки а жестом заправского картежника, сдающего карты. За окном, возле которого они сидели, двигались внизу белые крыши вагонов. Переводя взгляд на своих собеседников, Майлз вдруг подумал, что история повторяется. Трудно найти людей, более подходящих друг другу и составляющих более идеальную семейную пару, чем Марион Хэммонд и Стивен Куртис. Почти так же, как она вошла шесть лет назад в семью Бруков, Фейс Сэттен войдет теперь в другой подобный дом. Да, история почти повторяется. Стивен и Марион переглянулись, и она рассмеялась. «Право не знаю», — заметила она не столь недовольным, сколь игривым тоном. «В общем, это даже забавно». «Забавно — Забавно? — воскликнул Стивен. — м а й л с ты, конечно, не забыл сказать ей, чтобы она захватила свою продовольственную карточку? — Ох, — сказал он мрачно, — эту важную деталь я, кажется, упустил из виду. — Ну ничего, дорогой, мы всегда найдем... Внезапно Марион выпрямилась, в ее светлых глазах под прямыми бровями блеснуло нечто вроде испуга. — Майлз, скажи-ка, эта женщина не отравила кого-нибудь? — Моя дорогая Марион, — сказал Стивен, — какая разница? «Отравить ли кого-нибудь, застрелить или размозжить голову кочергой?» «Главное — одну минуту», — спокойно остановил его Майлз, стараясь не волноваться и произносить слова веско и размеренно. «Я не говорил, что эта девушка преступница. Напротив, если допустить, что я хотя бы немного разбираюсь в людях, прошу отбросить подобные нелепые предположения». «Хорошо, дорогой», — сказала примирительно Марион и, склонившись к чашке, похлопала его по руке. — Я верю, что ты в этом абсолютно убежден. — Ради бога, Марион, неужели ты думаешь, что я готов смотреть сквозь пальцы на нечто предосудительное ради своих личных интересов? — Тише, Майлз, не расходись. Марион легонько п о д ц о к о л языком, скорее по привычке, нежели по необходимости. — Мы не дома. — Да, пожалуйста, брать, не так громко, — поддакнул Стивен. — Ладно, хорошо, только... — Вот, возьми чай и пирожные, — уговаривала его Марион, придвигая чашку. — Вот так. Ты успокоился? Скажи, Майлз, а сколько лет этой занятной леди? Лет тридцать, полагаю. И она сама ищет работу библиотекаря? Почему же биржа труда ее не занимается? Она только что репатриировалась из Франции. Из Франции? В самом деле? Может быть, она привезла с собой французские духи? Сказать по правде, заметил Майлз после короткой паузы. Я действительно уловил приятный аромат. Майлз, дорогой, расскажи нам всю ее историю. До отхода поезда масса времени, мы закажем еще чашечку чая на случай, если она вдруг появится. Значит, это был не яд? Ты в этом уверен? Стив, дорогой, почему ты не пьешь чай? Послушайте, — не выдержал, наконец, Стив, взял со стола трубку, описал в воздухе кривую и сунул ее в верхний карман куртки мундштуком вниз. Я вообще не могу понять, что творится на свете. Чем занимаются в этом клубе убийств? Ловят преступников или просто языком болтают? Ну ладно, Майлз. Вспышка возмущения сменилась у Стива легкой укоризной. — Ладно, не вставай в позу. Я просто хочу кое-что себе уяснить. Сколько времени понадобится этой мисс, чтобы привести библиотеку в порядок? Неделя? Майлс усмехнулся. — Чтобы по всем правилам классифицировать книги, Стив, со всеми ссылками на прежние издания, ей понадобится два-три месяца. Даже Марион в удивлении в з г л я н у л на брата. — Ну что ж, — буркнул Стив, с минуту помолчав. Майлз всегда все делает по-своему. Надо, значит, надо. Теперь о другом. Я не смогу сегодня вернуться вместе с вами в Грейвуд. — Не сможешь сегодня вернуться? — воскликнула Марион. — Дорогая, — постарался успокоить ее Стив, — я хотел сказать тебе об этом еще в такси. У нас в отделе опять неприятности. Ты всегда так бурно на все реагируешь. К тому же завтра утром я обязательно приеду. И с некоторым сомнением добавил... Надеюсь, с вами ничего не случится в компании этой занятной леди?» Воцарилось молчание, которое взорвал веселый смех Марион. «Стив! Какой ты глупый!» «Я?» «Вполне вероятно. Что может нам сделать ф е й с е т т н «Я не знаком с этой дамой и ничего не могу сказать. Абсолютно ничего». Стивен пригладил свои холеные усы. «Только пей свой чай, Стив, и не будь таким брюзгой. Ее присутствие в доме никому не будет тягость. Когда м а й л сказал, что наймет библиотекаря, я со страхом представила себе гнома с длинной белой бородой. Я поселю ее в своей комнате, а сама с удовольствием перееду в чудесную комнату на первом этаже, хотя там еще пахнет краской. Я страшно зла на твое идиотское министерство, но не думаю, что эта женщина до смерти напугает нас сегодня ночью в твое отсутствие. Каким поездом ты завтра утром приедешь? Поездом 9.30. И ни в коем случае одна не передвигай котел в кухне. Не трогай без меня, слышишь? — Я очень послушная будущая супруга, Стив. — Очень послушная, — повторил Стив без упрека, без насмешки, просто констатировал факт. Впав в свою обычную невозмутимость, он переменил тему разговора. — Майлз, сделай милость, возьми меня когда-нибудь с собой на заседание клуба убийств. Чем-то они там все-таки заняты? — Ужинают. — Ты хочешь сказать, они вместо соли кладут в солонку яд, а потом радуются, если удастся подсыпать его в тарелку соседа? — Ладно, старик, не сердись. — Ну, мне надо идти. — Стив! Эту интонацию Марион и ее брат знал слишком хорошо. — Я забыл тебе кое-что сказать. — Извини нас, м а й л с Они будут судачить о нем дураку ясно. Майлз, не мигая, смотрел поверх стола, стараясь не обращать на них внимания. Марион со Стивеном направлялись к выходу. Она оживленно что-то говорила ему. Стивен пожимал плечами и улыбался, надевая шляпу. Майлз выпил полчашечки остывшего чая. Он встал и думал о том, что выглядит смешным и теряет хорошее настроение. Почему же? Тут же нашел ответ, потому что в душу закралось сомнение, сумеет ли он в собственном доме владеть собою. Пробивавшиеся сквозь окна звонки, гудки, глухое постукивание колес и неразборчивое воркование громкоговорителя вернули Майлза на вокзал в Атерлоу. Он сказал себе, что это нелепое сомнение... заставившее сердце сильнее забиться, было глупостью и нелепостью. Он повторял это до тех пор, пока сам не рассмеялся. Когда его сестра вернулась, он уже был в прекрасном настроении. — Прости мою несдержанность, Марион, мой дорогой. Она остановила его жестом, но и с п ы т у ю щ е взглянула на него. — Теперь мы одни, Майлз, и расскажи-ка своей сестре все без утайки. — Но мне нечего рассказывать. Я поговорил с этой девушкой... Мне понравились ее манеры, я верю, что ее оболгали. Ты не сказал, что тебе кое-что известно о ней? Ни слова. Она тоже ни о чем не вспоминала. Она тебе представила рекомендации? Я их не требовал. Почему ты этим интересуешься? Ах, Майлс, Майлс, Марион покачала головой. Твое олимпийское спокойствие просто обескураживает. Особенно, когда ты ничего не хочешь замечать. Ты никого не слушаешь и всем пренебрегаешь. Неужели не видно, что меня волнует твоя судьба? А я хочу сказать, что постоянные психоаналитические копания моей сестрицы я просто-напросто не могла не заинтересоваться твоим новым знакомством, заметив, какое впечатление произвела на тебя эта женщина. Глаза Марион спокойно смотрели на него. В какой же криминальной истории она была замешана? Невидящий взгляд Майлза был устремлен в окно. «Шесть лет назад в шартрезе». Она служила личной секретаршей у богатого владельца к о ж е в е н н о й фабрики по фамилии Брук. И была помолвлена с его сыном, о -о -о, нервическим юношей по имени Гарри. Потом произошла какая-то ссора. Майлз прикусил язык, он не мог физически, не мог сказать Марион о намерении Говарда Брука расплатиться с девушкой, чтобы от нее отделаться. Майлз, из-за чего была ссора? Никто не знает, по крайней мере, я. Однажды вечером отец забрался на высокую башню, которая возвышается над всей округой, и... Майлз запнулся. — Кстати сказать, прошу тебя не упоминать об этом п р и Мисс Сеттен, и не подавать виду, что вообще что-то знаешь. Майлз, неужели ты думаешь, что я совсем лишена такта? День был, как фантастической немецкой легенде, страшным и ненастным, с громами и молниями. Брук был найден смертельно раненым своим жестилетом, Это самое удивительное во всей истории, Марион. Все подтверждает, что он был один, когда его убили. Никого с ним рядом не было и не могло быть. Можно подумать, что преступление, если таковое имело место, совершено кем-то, кто взмыл в облака и растворился в воздухе. Он умолк, потому что Марион смотрел на него, широко раскрыв глаза. Уголки губ у нее подрагивали от сдерживаемого смеха. а м а й л с Хаммонд», — воскликнула она, — «кто тебе наплел такую чепуху?» — Я всего-навсего излагаю протокольные данные полицейского расследования, — проворчал он сквозь зубы. — Понимаю, дорогой, но кто тебе это рассказал? — Профессор Рига, из Эдинбургского университета, человек, известный в академических кругах. Ты, наверное, слышала о его книге «Жизнь к а л и о с т р а Нет. — Кто такой Калиостро? — Почему, — часто спрашивал себя Майлз, — когда споришь с кем-нибудь из своей семьи, выводит из равновесия такие вопросы, на которые чужому человеку отвечаешь терпеливо и даже охотно. Граф к а л и о с т р а Марион был знаменитый маг и кудесник XVIII века. Профессор Рига полагает, что хотя Калиостро и был неподражаемым очковтирателем, он все же обладал некой сверхъестественной силой, которая... В третий раз он запнулся на п о л у с л о в е Марион не то кашлянуло, не то насмешливо хрюкнуло, Майлз понял, что снова переоценил свои ораторские способности. «Да, все это кажется несколько странным», — сдался он, — допускаю. «Вот именно, Майлз. Я верю только в то, что вижу. Бог с ним с этим графом Калиостро. Хватит всяких сказок. Ты лучше расскажи мне про эту девушку. Кто она? Как выглядит? Чем выделяется?» «Это ты скоро сама узнаешь, Марион». Не отрывая глаз от окна, м а й л с поднялся. Он смотрел в сторону щита с расписанием поездов, мимо которого уже спешили пассажиры к поезду, отходившему в 5.30 с остановками в Винчестере, с а у н г е м п т о н е Борнемуте. Несколько театральным жестом м а й у с протянул руку к окну. — А вот и она.